Только к 70 годам можно вполне понять первый стих Экклезиаста. Все это придает старости некоторый налет угрюмости. Обычно полагают, что удел старости болезни и скука, но болезни вовсе не необходимый ее признак, особенно если предстоит очень долгая жизнь. Что же касается скуки, то выше я показал, почему старость подвержена ей меньше, чем юность. Точно так же скука вовсе не есть обязательный спутник одиночества, которому по легко понятным причинам склоняет нас старость. Скука сопутствует лишь тем, кто не знал иных наслаждений, кроме чувственных и общественных, кто не обогащал свой дух и оставил неразвитыми его силы. Правда, в преклонных годах духовные силы убывают. Но их останется все же достаточно для того, чтобы побороть скуку, если только их вообще было много. Сверх того, как показано выше, в силу опытности, упражнения и размышления разум продолжает развиваться, суждения становятся более меткими и уясняется связь вещей. Мы постепенно усваиваем себе всеобъемлющий взгляд на целое, благодаря постоянному комбинированию на новый лад накопленных знаний и обогащению их при случае наше внутреннее самообразование продолжается по всем направлениям, давая занятие духу, умиротворяя и награждая его. Это в известной степени возмещает упомянутый упадок сил. К тому же, как сказано, Время в старости бежит быстрее, что также противодействует скуке. Убыль физических сил вредит нам мало, если только мы не добываем ими хлеба. Бедность в старости — великое несчастье. Если ее удалось избегнуть и здоровье сохранено, то старость может быть весьма сносной порой жизни. Главной потребности ее — удобство и обеспеченность потому в старости мы больше любим деньги чем раньше деньги возмещают отсутствующие силы покинутые венерой мы охотно ищем радостей у вакха потребность видеть путешествовать учиться заменяется потребностью учить других и говорить счастье для старика если в нем Осталась любовь к науке, к музыке, к театру, вообще известная восприимчивость к внешнему миру, что у некоторых сохраняется до самых преклонных лет. То, что человек имеет в себе, никогда ему так не пригодится, как в старости. Правда, большинство, тупое, как всегда, превращается к старости постепенно в автоматы. Они думают, говорят и делают постоянно одно и то же, и никакое внешнее впечатление, не в силах сбить их с этого направления или пробудить в них новую мысль. Говорить с такими господами то же, что писать на песке. Следы стираются почти мгновенно. Конечно, такое старчество ничто иное, как смерть. Природа словно хотела символизировать наступление второго детства в старости, третьим прорезыванием зубов, что хотя и редко, но встречается.